Глава 32. судьбоносное решение Повозка остановилась недалеко от храма, ярко освещенного сотнями факелов. Вокруг него сновали люди, в распахнутые ворота въезжали телеги, привозя все новых и новых раненых и погибших. В большом королевском шатре, разбитом рядом с храмом, слышалось молитвенное пение. Во дворе монах в оборванной и заляпанной кровью одежде разматывал тюк белой ткани. Ловко орудуя ножом, он отрезал куски, в которые тут же заворачивали почивших. Их стаскивали к ограде и укладывали в ряд. Доносились стоны, женские крики и плач. Завтра на кладбище появятся новые имена. Как и тысячу лет назад. Только с тем исключением, что эти мёртвые никогда не восстанут. Так хотелось верить. «Надо заглянуть в книгу пророчеств», — подумала Джастина, глядя на суетящихся у храма людей. «Нам всем нужны объяснения того, что произошло сегодня». Единственное, чего не изменить, мыши и птахи объединились впервые и дали отпор чужачки, Но, по сути, мы не выполнили условия Древнего Договора, а значит, что-то должно измениться, иметь свои последствия. Когда и какие, кто знает. Вспомнилось, как Золотая Дева обратила взор на короля Лереи, и тот кивнул ей в ответ. Джастина сделала мысленную заметку поговорить с ним. Айверы стали королевским родом совсем недавно и неожиданно для них самих. Они не знали, какие договорённости существовали у птах с тварью из чужого мира. А король Лерей старой династии, его немой знак был свидетельством того, что он понимал, на что намекает Золотовласая Дева. Но захочет ли он говорить с младшей дочерью лорда Варандак, кто она такая для короля? Девчонка, посмевшая влюбиться во врага? Предательница? Каким планом она невольно помешала? Ведь твари не требовала себе принца Эльвида. Она пришла за врагом мышей, наследником орлов. Кашлянул кузнец, напоминая о своём существовании. «Ты справишься сам?» джасс оглянулась на друга. «Да», — он говорил тихо. Мальчик на его руках уснул. «Не переживай, иди. Нам нужно привыкать и жить самостоятельно». «Тебя ждёт долгая и трудная дорога», — Джаз смотрела Хельгу в глаза. Там плясали отблески огней. «Надеюсь, ты осознаёшь, что мама отдала долины тебе. Раффл слишком мал, чтобы править ими». «Я буду достоин», — коротко ответил хельгерд и хлестнул лошадь. Скотина послушно покатила телегу к кузнице, а Тина заторопилась к храму. «Прости, брат, но во всём, что случилось, виноват только я». Кайл Пола лежал в кресле. Камин освещал его здоровую щёку. Ко второй была приложена трепица с какой-то тёмной мазью. На шлёпка безобразно смотрелась и ещё хуже пахла. «Ты не можешь винить себя за явление твари!» Она пришла независимо от твоих поступков и желаний. Никто из нас не был готов к встрече со злом. Родерик занял соседнее кресло и тут же уставился на огонь. Потрескивала смола на поленях Всё произошло бы иначе, если бы я разглядел в Эйре змею. А она тут при чём? Рот вскинул брови. Наследником мог быть не ты. Отдали бы мальчишку тварей и умыли бы руки. Кайл хмыкнул каким-то своим мыслям. «Ничего не понимаю». Родерик нахмурился, подозревая, что у брата начался жар. Стоящий у его ног кувшин с вином, на дне которого плескалась рубиновая жидкость, наводил на мысль, что сознание брата отягощено еще и выпитым. Эйра, мальчишка. «Это я приказал убить Эйру». Кайл перевел взгляд на младшего брата, желая видеть его реакцию. Рот перестал дышать. «Не хотел, чтобы кто-либо знал, как Айверы получили трон». «И как же мы его получили?» Родерик подался вперёд. Костяшки его сжатых на подлокотниках пальцев побелели. «Стараниями твоей дорогой невесты!» Она подослала к старому королю убийц и попыталась шантажировать, что расскажет всему миру, что Айверы через обман взошли на престол. «Я отплатил ей той же монетой!» Подослал убийцу. «О каком мальчишке ты упомянул?» Родерик намеренно перевёл разговор, Слушать, как спокойно брат признаётся в преступлении, повлекшем за собой смерть запутавшейся Эйры, было невыносимо. О том самом бастарде, которого ты спрятал в королевском приюте. Это его сегодня должна была забрать тварь на острове. Если бы не Эйра, именно его в качестве жертвы притащили бы на безымянный остров. Я уверен, старый король специально не обзаводился наследником, зная, что того утащат в чужой мир. А бастарда от ведьмы не жалко. Уверен, как только король расплатился бы по долгам, в ближайший год у него родился бы официальный наследник. Думаешь, он знал о древнем уговоре? Конечно. Иначе бы так тщательно не прятал условия сговора с тварью. Чистый случай, что ты сумел с девчонкой Варандак прочесть книгу пророчеств и явился на остров. И как, на твой взгляд, проходила бы передача твари королевского бастарда? Родерик ослабил хватку, перестал сжимать подлокотники. Без излишней шумихи. Ребёнка привезли бы на остров и с поклоном отдали кровожадной дряни. Магия дороже, чем жизнь какого-то мальчишки. Но я видел фрески в древней крепости. На куполе был изображён воин с поднятой рукой, на которой полыхал огонь, а за ним стояли вооружённые люди, их пики смотрели в сторону тьмы. А на стенах внутреннего помещения древний художник нарисовал фагиру в боевой стойке и трёх женщин, олицетворяющих веру, надежду и любовь. «А ты уверен, что воин с огнем нападал, а не освещал провал?» Брат приподнял бровь на здоровой половинке лица. «Но вооруженные люди за ним, разве это не свидетельство?» — попытался возразить Родерик. «А мне кажется, воины пиками подталкивали ко тьме очередную жертву». Кайл наклонился к кувшину, чтобы пополнить кубок вином. Брату не предложил. Род лирейских королей связан с огнём, и пламя как раз свидетельствовало о том, что речь идёт о наследнике мышей. Жертвоприношение состоялось тысячу лет назад, и неудивительно, что художник запечатлел момент исполнения мышами договора. Огонь и фагира — это символ лиреи. Но воин с огнём был так похож на меня. Тебе случайно удалось завладеть магией огня, поэтому ты неправильно истолковал рисунки древних. Они всего лишь показывали процесс передачи наследника. Вот и в этот раз тварь приняла бы нашу жертву и только через тысячу лет явилась за следующим наследником. Неужели всё, что мы сделали, напрасно? Не верю. Кайл пожал плечами. Посмотрим, как обернётся. Я видел реакцию короля Лереи, когда золотая девка обратилась к нему. Он знал, что должно было произойти. И принц эльвид знал. Уверен, что через тысячу лет мыши были бы готовы к новой встрече с тварью. Держали бы под рукой мальчишку, которому не жалко было бы пожертвовать. Бастарды всегда идут на заклание. Но не в этот раз. Кайл криво усмехнулся, поняв намёк. «Давно ты знаешь, что я бастард?» «Достаточно, чтобы понаблюдать за тобой. Дереку не хотелось выдавать источники. Он ещё не понимал, что у Кайла на уме». «И что то увидел?» Ты искренне готовился пожертвовать собой, хотя не думал, что тварь раскусит, что ты полукровка. Ты же знаешь, я всегда буду рядом в трудный час. Знаю, и что дальше? Продолжишь биться за долины или удовлетворишься троном Гордевира? Родерик вперился взглядом в лицо брата. От его ответа зависело, останутся они родными людьми или жажда власти разведет их по разные стороны. Сегодняшний день многое изменил. Кайл полюбовался цветом вина в хрустальном бокале, повертел его, наслаждаясь игрой света на гранях. Я теперь смотрю на мир иначе. Вдруг разглядел, как сильны мыши в своем единстве, и преисполнился уважение к женщинам рода Варандак. Даже дрянная Гристель оказалась способна на подвиг. За что ты ее так? По этой девке плачет добротная плетка, но не мне ее учить. Кайл вздохнул, перевел взгляд на огонь. «Мне больше не нужны долины, и не нужна корона Гордевира. Трон твой, брат, по праву наследования». «А ты?» — выдохнул Родерик. «Думаешь, я уйду в монастырь?» Старший брат криво улыбнулся. Пропитанная мазью ткань сползла с его щеки, открыв четыре безобразные раны. Потекла кровь, испортив белоснежный воротник рубахи. «Проклятье!» Родерик поднялся, чтобы позвать слугу. «Не надо!» Кайл схватил его за руку. «Все к черту. Я отправил лекаря в храм к мышам. Там он нужнее. А северная царевна полюбит меня и таким. Я уже написал ее отцу, что готов прекратить войну, связав себя узами брака с его старшей дочерью. Пол царства и коня в придачу». «Какого коня?» не понял Родерик. «Ты не видел эту лошадь, которая по недоразумению зовется царевной?» Кайл прижал свежий платок к щеке. Он тут же пропитался кровью. Зачем ты себя наказываешь? Можешь выбрать любую другую принцессу. Ты айвер, и пусть только кто-нибудь попробует оспорить это. Да не в имени дело. Только за северные царевны дают полцарства. А я привык к размаху. Чуть позже присоединю кусок земли от соседа справа, получу выход к морю, а там... Ты не можешь без войны. Только две вещи горячат мою кровь. Война и женщины. А кто останется в орлином гнезде? «Лорд Вайрит присмотрит за границей. Ты не против?» «Нет, хотя мне будет жаль уезжать отсюда». «Вот и славно», — кивнул Кайл. Немного помолчали, глядя на огонь. «Как ты думаешь, тварь ушла навсегда?» Эрдрик поворошил кочергой поленья. «Её больше нет, это точно. Никакая магия не поможет собрать то, что размазалось по льду». Кайл вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. «Мне пора. Я ещё должен встретиться с королём Лиреи». Рот поднялся, потянулся, разминая затёкшие мышцы. «Сейчас? Не поздно ли Брат приоткрыл один глаз. «Войну за долины лучше завершить сегодня». «Удачи, мой король!» — кинул в спину младшему Кайл. «Король?» — Родерик обернулся. «Оставил напоследок!» — Кайл вытащил из кармана конверт. Король Гордевира, твой отец, представился В этой сумятице письмо не сразу попало ко мне в руки. Прими мои соболезнования, брат. Так вот почему вино. Я бы тоже поплакал. Кайл заметил, что в глазах молодого короля заблестели слёзы. Но забыл, как это делается. Ты не думай, я всегда любил отца, даже когда узнал, что во мне нет крови Айверов. А он любил тебя. Хорошо, что он умер. «Известия, что я бастард убила бы его, все делается к лучшему. Да, кстати, передай от меня привет леди Варандак, и скажи ей, что я не претендую на долины, несмотря на то, что являюсь старшим сыном ее супруга. Она будет в смятении. Пусть лучше в смятении, чем в склепе». Видя, как сжались губы младшего, Кайл махнул белым платком с пятнами крови. «Прости, плохая шутка. Завершай здесь свои дела, я отправлюсь в столицу». «Один из нас должен присутствовать при дворе. Подготовка к королевским похоронам – дело долгое и хлопотное. Я займусь ими. Заодно объявлю, что отказываюсь от трона в твою пользу. Положись на меня, брат». Родерик рад был оказаться за стенами орлинного гнезда. Никто не видел, как его душили слезы. Он нашел Джастину в королевском шатре, раскинувшемся у храма. Его пустили сразу, словно ждали. Она сидела у кровати, на которой лежал принц Эльвит, и держала того за руку. Наследник выглядел плохо. Серое лицо, утратившие блеск волосы, провалившиеся глаза, горящие лихорадочным огнём. По другую сторону от сына сидел в кресле король Лиреи. Казалось, что он дремлет. На его лице расползся чёрный кровоподтёк. «Что с ним?» — шёпотом спросил Родерик, кивая на принца. «Его покусали мертвецы. Трупный яд попало в кровь». Также тихо ответила Джаз. Она с тревогой посмотрела на осунувшегося Родерика он покачал головой молчаливо прося не задавать вопросов делали кровопускания но эльвиду становится всё хуже это мне наказание за ложь король открыл глаза я должен был предупредить вас о договоре с богиней с какой богиней не понял Родерик. с богиней тьмы ей требуется живая кровь почему-то именно королевская боги не умирают Родрик нахмурился, понимая, что все усилия противостоять чужой силе были тщетны. «Не умирают», — согласился король. «Они переоплощаются и возвращаются, чтобы мстить». «Сколько у нас времени?» «Кто знает?» Король пожал плечами. «Год, столетие, вечность. Не мы с ней договаривались, и не нам было прерывать договор. Нас никто не предупредил». Родирик нахмурился, понимая, что король Лиреи намеренно не рассказал о явлении богини. Мыша здесь искала выгоду. Чем больше погибнет воинов при тем лучше. «Я считал вас самозванцами. Если бы вы пришли к власти законным путем, вам бы открылась тайна договора с богиней мертвых. Убитый вами король знал и готовился к ее приходу. Ну да, он заботливо запасся мальчиком-бастардом ребёнком, которого готовили до заклания. Королям Лерея и Гордевира не слишком часто приходится жертвовать своими детьми, не правда ли? 999 лет мирной жизни стоят того. Если бы вы сегодня вдруг не воспротивились, всё могло закончиться без последствий. Джаз медленно поднялась со стула. «Вы сейчас, Ваше Величество...» «Обвиняете меня в том, что я не позволила какой-то твари забрать моего жениха?» Ее глаза полыхали гневом. «И что вы имеете в виду, произнося, все могло закончиться без последствий? Сотни погибших от рук восставших мертвецов — это разве без последствий? Она намеренно подняла их, чтобы мы растратили свою магию и не могли ей сопротивляться. Но мы смогли!» «Я жалею, что пришел на берег. В этот раз был не наш черед приносить жертву. Огрызнулся король. В его взгляде читалось презрение, как посмело какая-то девчонка упрекать его. «Мой мальчик сейчас так не страдал бы». «Хотите вы того или нет, но тварь осталась ни с чем». «Ты не понимаешь. Это мы остались ни с чем. Если бы ты не вмешалась...» Джаз сузила глаза. Родерик шагнул к ней и взял за руку, предупреждая, что не стоит так дерзко разговаривать с королем. Но младшую дочь леди Варандак было не остановить. «Я слышу в вашем голосе сожаление о чём угодно, только не о тех погибших, которые могли жить, не скроив от нас суть договора с тварью. Теперь пришёл ваш черёд отвечать. Ваш мальчик умирает, что очевидно всем лекарям, только они боятся признаться в своём бессилии». Стоящий у кровати лекарь вжал голову в плечи. «Скажите, на что вы пойдёте, желая вернуть сына к жизни?» спросила Джаз и подняла на короля покрасневшие от усталости глаза. Король побледнел. Он туго сглотнул. Рот пересох от осознания, что его мальчик готов переступить черту. «Я пойду на все. Если у кого-то есть способ отодвинуть смерть, озолочу». Тина поморщилась. «Деньги. Неужели у ее короля Мерилом всего являются деньги?» «Вы готовы отдать власть, а пожертвовать собственной жизнью?» Король закрыл глаза. Борьба с самим собой дается тяжелее, чем с врагом. «Готов. Ради сына я готов на все. Но что это изменит?» — он насмехнулся. «Если лекари не способны...» «Вот и я готова была пожертвовать всем, лишь бы спасти Родерика». Удовлетворившись ответом, Джас резко скинула одеяло с Эльвида. «Что ты делаешь?» — Рот схватил ее за плечо, но Тина скинула его руку. он умирает Печально произнёс лекарь, убирая пальцы с руки больного. Пульс нитевидный. «Охрана!» — крикнул король, видя, как сошедшая с ума девка силой бьёт кулаком в грудь сына. Тот дёрнулся всем телом и захрипел. «Пусть будут раны, боли кровь! Всё исцелит моя любовь!» — прошептала Джаз, распластывая ладонь на том месте, куда только что ударила. Под ладонью появилось свечение. «Дар исцеления?» изумился король, выбираясь из кресла. «Но почему не сразу? Почему только сейчас? Издевалась?» «Копила силы», — устало произнесла Тина. «Я вернула к жизни не меньше десятка человек, прежде чем прийти к вам. Сама не могла поверить, что способна на такое. Сначала удивилась, что пропали шрамы на моем лице, а я ведь всего лишь умылась. Потом там, в храме, я едва не закричала, когда увидела свет, исходящий от моей руки». Умирающий прижал её к своему сердцу и вдруг расплакался. Сказал, что ему стало легче, боль отступила. Потом всё повторилось, со вторым, третьим. Когда услышала, что ваш сын умирает, я ощутила панику, у меня иссякли силы, света больше не было. Но ваши слова, что вы готовы пожертвовать собственной жизнью ради сына, вновь наполнили меня силой, злостью на вас и любовью к молодому принцу, которому ещё рано умирать». Король, оттолкнув лекаря, упал на колени перед кроватью Эльведа, взял сына за руку и приник к ней губами. «Спасибо», — прошептал правитель Лиреи. «Я перед вами, леди Джастина, в неоплатном долгу. Скажите, чего хотите, я все исполню». «Я мечтаю о том, чтобы на наших землях воцарился мир», — Джаз укрыла Лирейского принца. Его лицо заметно порозовело, он спал, и дыхание было ровным. Не хочу, чтобы долины терзали, словно псы тряпку. Отдать долины орлам я согласен. Я тоже хочу мира. Родерик привлёк внимание к себе. Я пришёл сообщить, что отныне прекраснокрылые не имеют претензий к лирее. Долины ваши. Король горько усмехнулся. А что думают о долинах ваши отец и брат? Он ясно намекнул, что слова Родерика не имеют для правителя лиреи веса. Отец покинул нас сегодня утром. Брат отказался от престола. Перед вами король Гордевира. Завтра же я пришлю своих людей для заключения мира между нашими государствами. Вежливо склонив голову в дань уважения, Родерик притянул к себе удивленную Джастину и вместе с ней покинул шатер.